После премьеры симфонии шестакович снова в больнице. Шостакович глубоко переживал свое состояние и говорил близким, что иногда ему кажется, что он стеклянный и при неосторожном повороте разобьется в дребезги. После инцидента с Ростроповичем и Вишневской, которые покинули СССР, в ЦК еще пристальнее стали следить за всеми гастрольными поездками советских артистов. Поэтому, когда шестаковичу надо было выехать в ГДР, на исполнении своей симфонии. Этому предшествовала длительная секретная переписка между ЦК и Министерством культуры, запросившим разрешение на эту поездку. Документ, которым занимались десятки людей и разные инстанции, так и назывался «О поездке композитора Шостаковича в ГДР». В нем сообщалось, что в ГДР Шостаковичу будет вручен орден «Звезда дружбы народов» в золоте на награждение которым имеется согласие ЦК КПСС. В ходатайстве Министерства культуры было сказано, что оно считает целесообразным принять предложение немецких товарищей и направить Шостаковича и его супругу в ГДР на срок до одного месяца, просим согласия. И на это прошение пришел секретный ответ с согласием. Такая же история происходила с поездкой Шостаковича в Данию, где в Датском Королевском театре планировалась постановка оперы Шостаковича Катерины Измайлова и симфонический концерт с исполнением 15 симфонии. Более чем за год до предполагаемой поездки второй сектор ЦК КПСС 4 февраля 1972 года в секретном документе констатировал «Музыкальный фонд имени Леони Соннинг, Дания», обратился к композитору Шостаковичу с просьбой дать согласие на вручение ему премии. Такая премия ежегодно присуждается выдающемуся композитору или исполнителю в сумме 60 тысяч датских крон. Ранее премии были вручены композиторам Игорю Стравинскому Соединенные Штаты Америки, витольду Лютославскому Польской Народной республика Бенджамину Бриттону англия дирижёру и композитору Леонарду Бернстайну в Соединённые Штаты Америки, певице Бергет Нильсон швеция и другим крупным музыкантам. Согласно уставу фонда, премия вручается в Копенгагене лично композитору во время концерта из его произведений. Вручение премии намечено на май 1973 года. Высок посольства в Дании высказало мнение, что Шостаковичу не следовало бы давать согласие на получение премии в связи с тем, что фонд этой премии создан за счет коммерческих операций с доходными домами покойных супругов Соннинг, либо получив ее, передать в фонд мира. Товарищ Шостакович склонен согласиться на получение премии и передать ее в фонд мира, ссылаясь на то, что ей в свое время были отмечены крупнейшие современные композиторы. Просим рассмотреть. Более чем два месяца бюрократической волокиты и 24 апреля было написано новое секретное ходатайство от отдела ЦК в сам ЦК о том, что совпосол в Дании сообщил телеграммы от 14 апреля сего года спецнумер 175, что председатель Компартии Дании товарищ Есперсен высказал мнение о целесообразности принятия Шостаковичем премии фонда имени Соннинг в случае, если шестакович намерен передать ее в Фонд мира. Отдел ЦК КПСС полагает возможно принять предложение Министерства культуры СССР просим согласия. Еще через несколько месяцев это согласие наконец было получено. Когда Шостакович объявил в театре, где происходило вручение, что он жертвует премию Фонд мира, зал ахнул. Видимо, это было непривычно. В Дании Шостакович остановился в маленьком пансионе вблизи Копенгагена, расположенном на берегу озера. Прямо на соломенной крыше его дома жила утка. По утрам хозяйка готовила завтрак, все было тихо и спокойно. Там Шостакович смог отдохнуть. Иногда его навещали друзья. В Копенгагене готовилась постановка Пятнадцатой симфонии, которую дирижировал Максим, часто навещавший отца. Между премьерой Катерины Измайловой и премьерой Пятнадцатой симфонии в Дании уж у Шстаковича выдались две свободные недели. Ирина Антонна взяла на прокат машину, они обзавелись дорожными картами и отправились осматривать страну. «Ирина Антонна, страна незнакома, языка не знаю». Машина тоже была сомнительная, а я все-таки вожу Дмитрия Дмитриевича довольно страшно. В Альсеноре Шостакович слушал оперу молодого датского композитора «Пера Нергора» «Гильгамеш» по сирийскому эпосу. Представление оперы было на острове в городе Орхус, до которого нужно было ехать сначала поездом, а потом плыть на пароме. Советское атташе по культуре в Дании, сославшись на то, что серьезную музыку не воспринимает, В последний момент ехать отказался. «Вы уж поезжайте сами, вас там встретят». Это был 1973 год. Из Копенгагена перелет в Париж, оттуда на машине в Гавр, а потом на пароходе Михаил Лермонтов в Америку. В последний день плавания состоялся прощальный концерт. Шостакович сидел во время ужина за капитанским столиком и смотрел, как артисты исполняли матросский танец, кадриль и девичий танец кокошники. На следующее утро, когда стали подплывать к Нью-Йорку, на небе неожиданно возникло зарево, осветив воду необыкновенно ярким светом. Вокруг огромного теплохода вдруг оказалось множество судов разного калибра, пароходов, пароходиков, лодок, а потом из-за горизонта стал вырастать силуэт Нью-Йорка. Шостакович стоял на палубе и смотрел на очертания приближающегося города. В Нью-Йорке Шостаковича пропустили без таможенного досмотра. На прощание он оставил капитану свою визитную карточку и просил звонить. Скучный, запруженный людьми порт, жара, проезд по городу. И вот лифт вознес Шостаковича и его жену на высокой этаж небоскреба. Вскоре в дверь постучали. Вошедший представился профессор Данкл. Профессор Данкл оказался славным человеком. И в дальнейшем он не только выполнял функции переводчика, но ему удавалось также успешно оборонять Шостаковича от наседавших поклонников. А на судне тем временем шли пресс-конференции и прием по поводу прибытия теплохода. Больше всего журналисты интересовали Шостаковичем, зачем приехал, кто его пригласил, Был даже вопрос, как Шостакович в СССР котируется. Капитан ответил, как Бетховен, живой классик. Поездка Шостаковича предшествовала приезду генсека КПСС Брежнева в Америку, где тот заявил, что холодная война окончена, а за несколько месяцев до приезда Шостаковича было подписано соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. Именно в этот год было завершено строительство в Нью-Йорке двух башен-близнецов. В Соединенных Штатах Америки достиг своей кульминации Уотергейтский скандал и перед Никсоном замаячила перспектива импичмента. В Нью-Йорке стояла жара. Сверху из окон отеля были видны гряда небоскребов и далекие пешеходы внизу. Как и много лет назад, при первом посещении Нью-Йорка, шестакович поразил удивительный звук, какой-то протяжный гул, который долетал на огромную высоту с улицы площади города и, отражаясь, резонировал среди высоких домов, похожих на органные трубы. Перед ним была готовая декорация кинооперы, о которой он давно мечтал, где действие не связано никакими условностями, начало которой происходит в Москве потом в Нью-Йорке, а далее на Марсе. Словно это была сцена из «Черного монаха», когда странствующий по космосу образ возвращается на Землю, и его гигантское отражение движется по городу, как мираж. Это был один из актов, слышимой только ему оперы. В первый же вечер отправились на Аиду в Метрополитен, В антракте оркестранты стали махать и кричать Шостаковичу, приветствуя его прямо из оркестровой ямы. А на следующий день была встреча с ними в музыкальном магазине, который был в те времена меккой советских артистов, приезжавших в Америку, потому что в Советском Союзе тогда невозможно было купить хороший звукозаписывающие аппаратуры. Вернувшись, Шостакович сказал, «Мне подарили проигрыватель. Большой?» — спросила жена. Нет, как пишущая машинка. Оказалось, что Шостаковичу подарили кубертофон с четырьмя большими динамиками. Когда его доставили композитору, жена пришла в ужас. К счастью, кубертофон удалось отправить в Москву с багажом какого-то гастролировавшего в Америке ансамбля. На следующий день Шостакович посетил концерт, где из портера вынесли все кресла, и каждый мог располагаться на ковре, как хотел, кто сидя, кто лёжа. Часть публики, в том числе и Шостакович, расположилась в амфитеатре в традиционных креслах. В библиотеке звукозаписи шестакович подарили много нот и записей и продемонстрировали новую музыку на синтезаторах, в электронной транскрипции. Одно из сочинений называлось «Серебряные яблоки луны». Это было уже третье посещение шестаковичем Соединённых Штатов Америки. Первый в 49-м году, потом 59-й год, Конгресс в защиту мира. Однажды, прочитав роман, написанный во времена Хрущева, когда был выдвинут лозунг «Догнать и перегнать Америку», Шостакович саркастически заметил. «Наталья Тарпова произвела на меня сильное впечатление. Один из героев этого романа говорит, года через два догоним довоенный уровень, И еще через два 3 года догоним Америку. Прямо дух захватывает от радостных перспектив нашего роста. Как прекрасно перекликаются эти слова с нашим временем. И в двадцатых годах мы собирались догонять Америку. И в шестидесятых годах догоняем Америку. Ирина Антонна. такое очень нравилась Америка. Ее богатая и очень интенсивная музыкальная жизнь. В тот период оркестром Нью-Йоркской филармонии руководил Пьер Буллес, и Шостакович присутствовал на одном из его концертов в Нью-Йорке в Карнеги-холл. После концерта он зашел к Буллесу поздравить его. В Нью-Йорке Шостакович получил медаль «Линкольн-центра» из интервью автору. Из-за жары город видели мало. В душном кинотеатре они с женой смотрели «Хиросима. Моя любовь» Алена Рене, которая потом в сеансе «Нон-стоп» плавно перешла в дорогу Феллини. Фильм «Алена Рене» Ирина Антон видела на московском фестивале и рассказывала о нем Шостаковичу. После просмотра он заметил, что рассказ оказался интереснее, чем сам фильм. Из Нью-Йорка Шостакович поехал в университет Эванстон на церемонию вручения почетного диплома, Ему захотелось ехать до Чикаго поездом, чтобы увидеть страну. Поезд сильно трясло, но Шостакович с интересом рассматривал незнакомый пейзаж за окнами и узнаваемую беспорядочность пригородов. В университетском городке под Чикаго, располагавшемся в красивой местности среди озер, Шостаковичу вручили мантию и диплом почетного профессора. В семейном архиве Шостаковича есть фотографии, где он в профессорской шапочке и мантии. В тексте диплома сказано «Дмитрий Дмитриевич Шостакович, обладатель одной из самых выдающихся репутаций в музыке XX века, в совершенстве владеющий широким диапазоном музыкальных форм, иногда спорных, но всегда пробуждающих мысль». Своими многочисленными и разнообразными работами он прославил не только свою родную землю, столь богатую музыкальными традициями, но и весь мир современной музыки. В Чикаго было жарко, больше сорока. Во время церемонии вручения диплома в зале было душно, до меня еще облачили в черную мантию. Под конец все мы совершили шествие под мою праздничную увертюру, но прием был сердечный. Собралось много народа. Шостаковичу показали университет и университетский городок, который ему очень понравился, и вечером повезли в Чикаго. Шостаковичей поразила пустынность улиц, сияла реклама, а улицы были совершенно пусты, встретилась лишь группка подростков. На радио в Чикаго Шостакович ждал интервью. Он сидел в центре стеклянной студии, похожей на стакан, а журналисты располагались снаружи. Шостакович говорил о себе, о своем творчестве, о своей семье, и по мере того, как он говорил, атмосфера становилась все более благожелательной. «Я только что, ряду моих коллег по музыке вот здесь, в Чикаго, сказал, что я люблю все свои сочинения». Но действительно, разве можно писать какое-нибудь сочинение, не любя его? Тем не менее, я очень хорошо вижу недостатки и стараюсь в следующих произведениях их избежать. А роль моя в 20 веке, в сороковых х там, в годах, в 50-х, я не знаю какая. Если моя музыка на кого-то производит впечатление, мне это радостно. Крайне трудно говорить о своей роли в 20 веке. Если какой-то след останется там, в двадцатом веке от моей музыки, то я буду, конечно, счастлив. Я об этом не думал. И, вероятно, не буду думать. Из Чикаго Шостакович с женой поехал в госпиталь под Вашингтоном. Утром они уезжали на обследование, а вечером возвращались. В перерывах смотрели достопримечательности Вашингтона. После обследования в клинике врачи пригласили Ирину Антону и сказали «В этой стране нет средств, чтобы помочь вашему мужу. Как вы хотите, чтобы мы ему об этом сказали?» Она ответила, «Скажите правду, но все-таки не решайте его надежды». Но, лишь взглянув на врачей, все понял. Он отправился в путешествие, чтобы обрести надежду, а получил приговор. «Ирина антоновна Дмитрий Дмитриевич очень надеялся, что ему там помогут врачи, Но вот не помогли. Из-за этого мы, в общем, и поехали, не из-за мантии же. Они так и сказали, в этой стране нет способа помочь вашему мужу. Эта болезнь типа хронического полиэмилита, но неизвестен ее возбудитель, был долгий скрытый период. Витамины кололи каждые полгода, гимнастику делал, подолгу лежал в больницах, но ничего не помогало. Правда, когда мы только-только поженились, и Дмитрий Дмитриевич первый раз оказался в больнице, я пошла поговорить с его врачом, профессором Кремлевской больницы, и он мне все изложил, все описал, что дальше будет. Этот профессор начал с того, что мы, конечно, Дмитрию Дмитриевичу не говорим, но поскольку вы его жена, сейчас я вам скажу, как все обстоит на самом деле, и давай мне выкладывать». Для меня тогда это было ужасное потрясение, потому что прошла, наверное, всего неделя, как я появилась в доме. Так оно все и оказалось на самом деле. Но, слава богу, что Дмитрий Дмитриевич не знал, что его болезнь нельзя вылечить, все-таки он старался ей противиться. Мы ездили в Курган, к Елизару. Тот маленькую операцию сделал, которая немножко помогла, лекарствами напитал какую-то косточку, которую подсадил, Видимо, эти лекарства действовали какое-то время. И Дмитрий Дмитриевич и ходить стал лучше, и немножко смог играть, но потом все опять возвращалось на круги своя. Ему очень хотелось играть на рояле, но это было невозможно. Когда он в горьком попробовал дирижировать, у него рука уже плохо действовала, а от волнения, когда он нервничал, все ухудшалось. Даже когда он приходил на концерт, и на него публика начинала глазеть, Это тоже на него очень действовало. Из интервью автору. Через несколько дней на пароходе Элизабет Куин Шостакович с женой отправились в обратный путь, в Европу. По воспоминаниям Ирины Антонны, нравы на пароходе были консервативные. По вечерам мужчинам нужно было надевать смокинг, а женщинам длинные вечерние платья. Шостакович поразило что первый класс был отделен от всех остальных. Пассажиры первого класса садятся в билетаж, все остальные внизу. Во время путешествия Шостакович посмотрел знаменитый боевик «День шакала» о том, как готовилось покушение на генерала де Голле и фильм «Юность Черчилля». На обратном пути было одно происшествие. Пароход выбился из графика, а его уже ждали пассажиры в Лондоне, поэтому в Гавр решили не заходить, а только подплыть, и те, кто хотел сойти в Гаври, должны были добираться до порта на катере. А у Шостаковича неожиданно оказался огромный багаж. Дело в том, что в последний день перед отъездом в Нью-Йорке был прием, на который пришло очень много музыкантов. Все принесли кто ноты, кто записи, кто пластинки. Их набралось несколько тяжеленных чемоданов. Ирина Антонна со свойственной ей решительностью связалась по телефону с советским посольством в Англии, И Шостаковича отправили из Лондона прямо в Москву. Впереди у Шостаковича было два года жизни. Позади путь через океан жизни подходил к концу.